Разумеется, игры, в которые играла троица 3-4 года назад использовали не зрительные проекции, создаваемые нейролинкерами, а отдельные системы полного погружения. Игры с аниме и манго-подобной графикой имеют строгое разграничение по возрастам. Ученик начальной школы может играть только в обучающие игры, пазлы и групповые адвентюры с идеалистической графикой. Даже если он попросит взрослого купить другую игру, она просто не установится в нейролинкер ребенка. Чтобы это обойти, Хараюки откладывал деньги, выдававшиеся ему на обед, и через аккаунт, оставшийся от отца, покупал игры с доставкой по почте. Разумеется, это были гонки-взрывалки, мочилки-пеналки, а также РПГ, где нужно было зарабатывать деньги, убивая невинных маленьких тварюшек. Это было совсем не как с 2D играми, где пальцы болят, когда долго сжимаешь контроллер. Какие игры веселее? Эти? Или те, что разрешено покупать детям? Даже спрашивать смешно. Теперь, когда Харуюки учился в средней школе, он уже мог законно играть через нейролинкер в шутеры и слэшеры с ограничением 12+. Да, примерно полумесяца назад Харуюки каждый день снимал стресс от школы, играя в кровавые fps и напряженные гонки. Но сейчас иконок для запуска тех игр на его рабочем столе уже не было. Потому что теперь он понимал, лучший в мире файтинг существует в другой реальности. Настоящий поток информации о том мире, настоящая боль в поединках, уникальный, незабываемый опыт кто к этому прикоснулся, ни за что не захочет. Размышления Харуюки оборвались, когда он вновь осознал, в каком критическом состоянии находится. Он бухнулся на край кровати и протяжно вздохнул. Заметив это, Такому отвернулся от шкафа и подошел на шаг. Поставил сумку на пол и гибким движением сел рядом с Харуюки. Глядя на аккуратное лицо своего лучшего друга, Харуюки робко спросил. «Таку, ты сказал, что есть способ выпутаться. Неужели правда есть способ, кроме дуэли, пан или пропал? Всего восемь очков осталось. Можешь не волноваться, этот способ абсолютно безопасен». Такому слегка кивнул, а потом задал совершенно неожиданный вопрос. «Хару, у тебя ведь есть XSB кабель для прямого соединения?» а «Ага» в Харуюки открыл левый ящичек и извлек двухметровый серебристый кабель. Такому взял его и вставил один конец в свой синий нейролинкер, а затем произнес слова, поразившие Харуюки. «Сейчас мы устроим дуэль напрямую, и ты заберешь половину моих очков. Так мы избежим риска немедленного поражения». Потом выберем время и место, где будем потихоньку проводить командные бои, пока не выберемся из опасной зоны. Харой Юки сглотнул. Ну да, в дуэлях через прямое соединение нет ограничения, вызывать одного человека можно только раз в день. Взять сколько надо очков, повторив дуэль несколько раз, вполне возможно. Очень простой и эффективный антикризисный план. Харуюки всё ещё сидел как парализованный, когда Такому протянул ему второй штекер. «Давай, Хару!» Такому настаивал, чтобы Харуюки вставил штекер в свой разъём, но Харуюки остановил его руку. Лицо Такому всего в десятки сантиметров от лица Харуюки еле заметно исказилось. Потом он изогнул губы в болезненной улыбке, решив, что понял, почему Харуюки так сделал. «А, ну, конечно. Ты не можешь мне доверять. Я тебя обману, нападу и выиграю. И тогда твой брейнбёрст...» «Нет, нет, ты всё не так понял, Таку!» Запротестовал Харуюки, резко схватив Такому за левое плечо своей правой рукой. Под школьной формой ощущались мышцы, такие же крепкие, как и его чувства. «Я вовсе не думал, что ты можешь меня предать! Всё не так! Просто я... я не имею права делать с тобой такое!» «Ты вообще о чём, Хару?» Крикнул в ответ Такому, развернувшись всем телом и симметрично схватив Харуюки правой рукой за левое плечо. На его умном лице отразилось целое гамма чувств. «Мне сейчас на это плевать!» «Если тебя победит противник того же уровня, ты потеряешь 10 очков, и твой брейнбёрст пропадёт. И это я виноват, что забыл про такую важную вещь, так что это естественно, что мы должны разделить мои очки». «Но я не хочу ставить на кон твои очки!» — помотал головой Харуйюки. Он не ожидал встретить такое сопротивление. Такому ведь стал пользоваться той программой бэкдором именно потому, что тратил слишком много бёрст поинтов и не справился с психологическим давлением. За последние две недели бои в команде с Харуюки несколько улучшили его положение, но до полной безопасности он ещё не добрался. Если Харуюки сейчас заберёт у него половину, Такому вновь окажется в угрожающем положении. Однако Такому решительно возразил. «Об этом можешь не беспокоиться. Со временем мы можем устроить еще одну серию дуэлей через прямое соединение и обменяться очками обратно. Это просто экстренная мера. И если ты тут проиграешь, для командиров больницы это будет колоссальный шок. Ты об этом подумал?» «Это...» «Вообще-то это правда». Командир Черноснежка была серьезно ранена две недели назад, но до сих пор лежала в палате интенсивной терапии, и микромашины трудились над ее ранами. Для нее видеть, как хруюки, ее ребенок, день за днем растет, настоящая радость, которой она жаждет. Если она узнает, что он поднялся на второй уровень, а потом проиграл все, это будет для нее громадным потрясением и ее состояние наверняка ухудшится. так Такому с напором продолжил. Смотри, Хару, теперь, когда ты на втором уровне, мы сможем расширять территорию Него Небулас за счет свободных районов вокруг Сугинами. По крайней мере, после того, как командира выпишут, и нам не надо будет беспокоиться о подключении к глобальной сети. Ты же сам так говорил, помнишь? Эээ... Хару Юки, стиснув зубы, думал и за всех сел, что же делать. Наконец, он забормотал сквозь дрожащие губы. Тако, но, но ведь, знаешь, в Брейнбёрсте есть команда предложить ничью, но нет команды сдаться. Так что в дуэли, чтобы ты позволил мне выиграть, я должен тебя полчаса лупить, пока твои хитпоинты не кончатся. «Или чтобы ты сам себя смертельно ранил? Я... я так не хочу!» Правая рука Такому немного ослабила захват. Он чуть улыбнулся. «Ничего, я не против. Ради того, чтобы помочь товарищу, другу, я согласен принять сколько угодно ударов на дуэльной арене. Так что давай, Хару, вставляй кабель». И в голосе, и в лице Такому читались искренние чувства. Он вновь протянул Хоруюке конец XSB кабеля. Прошло уже две недели с тех пор, как Хоруюке и Такому стали членами одного легиона. Но до сих пор все слова и поступки Такому несли оттенок самонаказания. Вплоть до чего-то совершенно уж неразумного. В больнице, когда он и Харуюки сражались между собой изо всех сил, Такому выплеснул наружу всё, что копилось в его сердце много лет. А потом, после той дуэли, он извинился перед Чиюри и Черноснежкой и вышел из «Синего Легиона». Сам Хоруюки верил, что Такому уже смыл свои грехи. Потому-то он и не мог положиться на Такому сейчас. Они с Такому абсолютно равны». Такое решение Харуюки принял для себя в конце той битвы. Сейчас Такому полагался не на разум, а на чувство. Именно поэтому его слова были неправдой. А главное, в каком бы положении Харуюки не был, напасть на не сопротивляющегося друга, чтобы забрать у него очки, это воровство. Геймерская душа Харуюки просто не могла такого допустить. Даже сэмпай... Даже черный король Black Lotus заговорил Харуюки, глядя в светлые глаза такума Чтобы защитить меня от машины, она воспользовалась Physical full burstом И у нее осталось очень мало очков. Но она ни разу не сказала мне «Давай разделим твои очки». Даже если я сам предложу, она наверняка жутко рассердится. Она для меня... Знаешь... «Я не могу сравнивать уровни, силу и опыт, но я хочу быть таким же бёрстлинкером, как сэмпай!» Несколько секунд Такому молчал. «Ты!» «Всё такой же упрямый, Хару!» Рука, удерживающая Харуюки за плечо, разжалась, легонько хлопнула и удалилась. Такому извлёк кабель из своего нейролинкера и свернул, как было. Потом его выражение лица изменилось». Да, мои очки, даже если я переведу тебе только небольшую часть, это не глобальное решение. Мы все равно останемся в опасной зоне, и этот прессинг заставит нас торопиться. А когда ты торопишься, твой взгляд во время боя сужается, и ты хуже реагируешь на изменение ситуации. Я говорил «побеждать и выживать», но делать так очень трудно. Желание победить – очень важное чувство – Желание не терять очки похоже, но не то же. Честно говоря, в начале осени, когда у меня осталось меньше 100 очков, мой процент побед в дуэлях был всего 30. А я это, кажется, могу понять. Я тоже. Если буду ставить слишком многое в дуэли, то не смогу нормально двигаться, потому что потеряю уверенность. Прабарматаухару и Йоки? Такому горько улыбнулся с видом, лучше бы это была всего лишь потеря уверенности. Потом его лицо вновь приобрело серьезный вид. Чтобы выбраться из нашего положения, есть еще один вариант. А? -а, -а что, правда, есть еще? Харой Юки выпучил глаза. Такому нерешительно помолчал, потом тихо ответил. Да, это рискованно. Есть ненулевая вероятность, что... Очки, которые ты заработаешь, у тебя снова украдут, если ты будешь неосторожен. Хару Юки, затаив дыхание, ждал продолжения и такому произнес еще более неожиданные слова. «Найми телохранителя, и твои очки снова вернутся в безопасную зону».